Пожелав старикам здоровья и крепкой памяти, я дал Максу знак оставаться на месте, а сам зашагал к указанному домику под красной крышей. Плотная старуха, по виду лет далеко за семьдесят, сидела на крылечке маленького обветшалого домика и руководила прополкой грядок. Вторая женщина, мало прислушиваясь к авторитетным указаниям родительницы, молча делала свое дело, и делала она это, надо сказать, мастерски. Сорная дурная трава так и вылетала из-под ее неутомимых рук. «Бог в помощь!» Открывая калитку, как можно любезнее поздоровался я. «Спасибо!» Заинтересованно повернулась ко мне старуха. А ее дочь только мимолетно скользнула по мне взглядом. «Ты кто такой будешь? И за каким хреном к нам приперся?» Ворчливо спросила старуха. «Вопрос у меня к вам деликатный», начал я издалека. «Любка!» Бурно рассмеялась Арбузова. Никак как тебя сватать пришли! Мама, перестаньте насмешничать!» Злобно вырвав сорняк, обиделась Любка. «Лучше по-человечески спросите у мужчины, какое у него к нам дело?» «Тогда присаживайтесь!» Подвинулась Екатерина Геннадьевна, освобождая мне половинку ступеньки. «Какое же у вас к нам дело?» «Оно в основном касается вашего брата, Петра Геннадьевича Арбузова». Как можно мягче ответил я. «Тогда вы свободны!» «И можете отсюда идти на все четыре стороны!» Резко оборвала меня старуха. «Нет у меня такого брата! Нет, и никогда не было!» «Может быть, ваша дочь Люба что-нибудь о нем знает?» «Не знаю!» Вздрогнув, коротко ответила женщина и с еще большим пылом накинулась на работу. «Я понимаю ваши чувства, не сдавался я, но поймите и вы меня. Пропал человек, который приехал к нему издалека, с того самого рудника» на котором во время войны служил ваш брат. Мы позавчера приехали оттуда, и не можем найти его концов, и даже не знаем нового адреса Петра Геннадьевича». «Петра Геннадьевича!» — злобно передразнила меня старуха. «Никакой он не Петр Геннадьевич, а куча волчьего дерьма! Самый настоящий мерзавец и палач! Как зовут того человека, что к нему приехал?» Алексей Алексеевич Синицкий, ничего не подозревая, правдиво ответил я. Вот оно что. Щурясь на солнце, задумчиво протянула старуха. «Алексей Алексеевич Синицкий, сын убитого моим братом доктора Синицкого!» «Да, но вы-то откуда об этом знаете?» «Странный вопрос!» — усмехнулась Екатерина Геннадьевна. А «Откуда он, по-вашему, начинал поиски Петра? Правда, мне он представился другим именем. Но я-то не дура, прекрасно все сразу поняла. Он очень похож на своего отца, фотографию которого мне приходилось однажды видеть». «Вот как!» удивился на сей раз я и при каких же обстоятельствах может быть ваш пётр собирал альбом своих жертв нет не говорите глупостей петька подлее шакалы и трусливе зайца дело тут совсем другом дело в том что я знакома с матерью алексея и женой доктора синицкого да да не удивляйтесь и познакомились мы при весьма странных обстоятельствах кстати как она там живет и здравствует и зачем ей понадобилось отправлять своего сына в лапы этого зверя Она умерла еще в апреле, но перед смертью все рассказала сыну. Очевидно, поэтому он сюда и приехал, то ли для того, чтобы отомстить, то ли просто шантажировать. Но как вы могли познакомиться с его матерью, Александрой Аркадьевной? Случилось это летом, в тот самый вечер, когда Пётр вернулся домой. На радостях отец отправил меня в сельпо за водкой и вином. В то время магазин у нас находился на самой окраине села, так что ходила я не меньше получаса. А когда вернулась, заметила, как возле окна в кустах сирени, тот прячется. Я никогда не была женщиной робкого десятка, да и силушкой бог не обидел. В два прыжка я очутилась возле тех кустов, и одним движением руки выдернула его за волосы. Он даже не пикнул, настолько был напуган. — Чего ты здесь высматриваешь? — строго спросила я, и тряхнула его за грудки, и только тогда поняла, что никакой это не мужик, а самая настоящая баба, которая тут же разревелась. «Отпустите меня, я ничего плохого не сделаю!» Размазывая слезы по грязным щекам, жалко вскрипывала она. «Отпустите, я точно же уеду!» «Нет, милая, так не пойдет!» Прикрикнула я, цепко держа свою пленницу. «Сейчас мы войдем в избу, и ты нам все расскажешь!» «Только не туда, только не к нему!» Едва слышно, она молила меня широко раскрытыми, наполненными ужасом глазами. «А кого это ты так боишься? Уж не моего ли брата?» — Да, я боюсь его, потому что он убийца. торопливо шептала она. — Он меня убьет, как убил тех ни в чем не повинных людей и моего мужа. — Эй, бабанька, да ты сумасшедшая! — сказала я и потащила ее в избу. Упиралась и всхлипывала она так жалобно, что я решила выслушать ее историю наедине. Затащила ее в баню, где только недавно мылся Петр. И там, при слабом свете керосиновой лампы, она поведала мне свою историю. Я не знала, что делать. Верить в ее рассказ не хотелось, но уж боль правдиво все выглядело, И я решила оставить ее у нас до полного выяснения. Отняла у нее верхнюю одежду и деньги, дала кусок хлеба с огурцами и закрыла в дальнем погребе, которым мы давно не пользовались, а потом, как ни в чем не бывало, зашла в избу. «Где тебя, черти, насели! Тут же набросился на меня отец. «Не ругай ее, батя!» — оскалился Петр. «Ночки нынче темные, а кавалеры жаркие!» «Живи, Катюха, жизнь дается только один раз, и надо получить от нее все сполна. А баба ты еще в самом соку. Принаряжу тебя, зубы золотые вставлю, и будешь ты у меня первой невестой на деревне. Гляди, что я тебе привез». Бахвалясь, он вытаскивал из чемодана в платки и кофточки, а в конце достал картону коробку из-под шашек, доверху наполненную зубными коронками и мостами. Одного моего взгляда был достаточно, чтобы понять, Откуда это золото и каким способом снималось живых людей или трупов? Я все поняла и сразу поверила той женщине. Вскрикнув, тогда я в первый и последний раз упала в обморок. Это она на радостях!» Влив меня стопку водки, успокаивал маму-отец. «Не всякой сеструхе родной брат такие богатства привозит». «Подонок! Муродер!» Очнувшись, заорал я благе матом. «Известно, откуда и как берутся такие куронки. Убирайся вон из нашего дома!» «Стервятник ты! Падальщик!» «Это аж откуда тебе известно?» Белее склонился надо мной. «Это откуда ж ты все знаешь? Может быть, цирока на хвосте принесла?» «И так видно!» Вспомнив про свою пленницу, вовремя одумалась я. «Посмотри внимательней сам! Эти золотые зубы варварски сдирали! Или отверткой, или отламывали кусачками Э, Ты про это!» Облегченно рассмеялся он. «Но так не я ведь их отламывал!» Что мне предложили, то я и купил, рассматривать все в подробностях у меня не было времени, так что успокойся, Катюха, и давай к столу, тебя одну ждем. С трудом себя переборов, я сел к столу, моля бог только об одном, чтобы даже на секунду не встретиться с ним взглядом. Просидев под этой пыткой больше часа, я, сославшись на головную боль, вышла в город, открыла погреб, спустилась к своей пленнице и там по-настоящему разревелась. На следующий день под утро я собрала все свои накопления, увязала узелок с едой и проводила Александру Аркадьевну до деревенской околицы. С каждым разом, когда Пётр напивался и начинал бахвалиться своими доблестями, я узнавала о нем все больше и больше. Жить с ним под одной крышей становилось невыносимо. Матери его росказни тоже выворачивали душу, и только свет с отцом слушали его с удовольствием. К осени я просто не могла его видеть. Я наняла мужиков, и за месяц они поставили сруб, маленький домик, который вы сейчас видите. К зиме вместе с мамой мы довели его до ума и здесь поселились, стараясь как можно реже видеть его ненавистную рожу. Его мечта была устроиться участковым, и он больше полугода обивал пороги в районной милиции. Но, слава богу, ему это не удалось. То ли они сами поняли, что за гусь просится к ним на работу, то ли подействовало мое анонимное письмо, которое я тайно туда отправила». Нашу с мамой ненависть он, конечно же, чувствовал, злился и ругался, но поделать ничего не мог. Ему оставалось два пути — или самому строить себе дом где-нибудь подальше от нас, или жениться во второй раз и перейти жить к жене. В пятьдесят седьмом он так и сделал. Взял в жены малышеву галку, бабенку хоть некрасивую, но безобидную и веселую. В пятьдесят восьмом она родила ему сына, Генку. Мы подумали, что наконец-то он образумится и поведет человеческий образ жизни. Мама даже стала иногда к ним захаживать. Но, как говорится, сколько волк не корми, он все равно в лес смотрит. Генке еще не исполнилось и трех годков, как он стал Галку поколачивать. То ему не так, это ему не так. Годы шли, а он вместо того, чтобы добреть и входить в разум, зверел все больше и больше. Несчастную Галку теперь колотил почти каждый день, и почти каждый день она еще защиты, вместе с сыном прибегала к нам домой. Сколько раз я прятал их в подполе и не упомнил. А в одно прекрасное утро, когда он уже проснулся, то колотить ему было уже некого. Галка ночью повесилась в синях. Он что же, в то время сильно пил? Если б так, то это еще можно было понять. Вытащив папиросу, вздохнула бабка. Он мало пьет, да и то по праздникам. Просто вырос в нашей семье вот такой зверь. А почему, никто не знает. Остальные люди как люди, а этот словно вепрь лесной. Наверное, специфику работы сделала его жестоким, а скорее всего, таким он и уродился. После того, как повесилась галка, от него отвернулась вся деревня, а он узлобился еще больше, будто что кому хотел доказать. Начал возводить себе каменный дом и, наверное, построил бы, потому как стройматериалы уже завез, но тут вмешалась милиция. В один прекрасный день к его дому подкатил воронок и его спросили, а на какие шиши вы, товарищ Арбузов, собираетесь строить такие палаты? Уж не знаю, как он отбрихался, но стройку прекратил, а стройматериалы за полцены, купил совхоз. Так он и жил вплоть до начала перестройки, до восьмидесятых годов. Толком нигде не работал, но деньги и немалые имел всегда. Генку воспитывала Светлана, и за это он ее курмил, одевал, да еще и так давал денег. Дорогие подарки, начиная с магнитофонов, велосипедов и золотых украшений, он дарил ей начиная с десяти лет. Именно с его помощью... Она закончила педагогический институт и получила высшее образование. В этом же институте в восьмидесятом году получил дипломы Генка. После этого они уехали, и больше я его не видела. откуда же вам известен его адрес?» Протягивая к ее папироске зажигалку, спросил я. «Или вы ведете переписку?» и «Еще чего не хватало!» Поблагодарив меня кивком, возмутилась старуха. «Я бы их сожгла, не читая. Получилось по-другому». Лет пять назад ко мне неожиданно пожаловала Светка. Захлебываясь от восторга, она рассказала, какой у нее чудесный двухэтажный флигель на самом берегу Волги и сколько породистых собак она продает каждый месяц. Ну и живите себе на здоровье, — помнится, буркнула я, — разводи своих щенков и кобелей, а здесь вам делать нечего. Так я ж к тебе не просто так приехала, — обиделась она. Завтра у Петра юбилей, семьдесят пять лет, и он бы хотел, чтобы и ты на нем присутствовала. Он говорит, что хватит смотреть друг на друга волками, хоть перед смертью надо помириться. Я на машине, так что собирайся, Катерина, бери любую и поехали. Но она у меня и поехала под зад коленом, да поверх коледки. Однако на прощание все-таки успела оставить адрес. Хотел я его выбросить, да любь не дала. Мало ли что говорит. Друг ты у меня помрешь, а у меня денег ни копейки, хоть у Светки перезайму. Так адрес у нее и хранится, и зачем только его дали тому мужику? «Грех на мне!» «Не переживайте, возможно, все не так плохо, и мы можем вовремя успеть, надо бы только поторопиться. Вы знаете, зачем нам нужен его адрес, поэтому будьте так добры, сообщите его поскорее». «Как знаете, за домом отдыха голуба протока, начинается грунтовая дорога, ведущая к Волге. Она упирается в крутой берег, на котором и стоит особняк моего паршивого братца. По крайней мере, так был пять лет назад, когда приезжала Светка, да хранит вас Бог!» Проделав обратный путь, мы пересекли весь город, миновали зону отдыха и выехали за городскую черту. Километров через пять показался дом отдыха «Голубая протока». Обогнув его с правой стороны, мы выскочили на грунтовую дорогу, бегущую параллельно каналу, наполненному чистейшей прозрачной водой. «Искупаться бы!» — автоматически почесывая подмышками, пробубнил Макс. «Погоди немного, в морге нас искупают!» Лаконично ответил я, что-то не нравится мне эта удаленность нашего замка, не говоря уже о полном безлюдии. «Почему же безлюдие?» — возразил Макс. «Вон три коровы пасутся!» Двухэтажный красного кирпича дом показался издали, но ехать до него нам пришлось еще не меньше километра, значит, от основной трассы он отстоял примерно километра на четыре. «Хорошенькое дело!» Ежели пешком ежедневно проделывать такие расстояния, то недолго и спортсменом стать. Адресная ориентировка Екатерины Геннадьевны оказалась на удивление точной. Грунтовая дорога упиралась не куда-нибудь, а именно в высокие металлические ворота особняка. Только слева, не доходя до ворот несколько десятков метров, она раздваивалась, и это ответвление довольно полого уходило вниз к реке. Мы подъехали вплотную к массивным металлическим воротам и вышли из машины. Площадь, занятая под усадьбу, была никак не меньше гектара, к тому же добросовестно и аккуратно обнесена трехметровым бетонным забором. Нарочито не глядя на дом, вроде бы он нас и не интересовал, мы прогулочным шагом пошли вдоль забора, надеясь найти хоть малейший изъян в его твердыне. По бокам и на углах этого квадрата не было даже малейшего намека на щель. Зато в заднюю стену бастиона, выходящую на самый край круто падающего берега, была вмонтирована небольшая, но, судя по всему, надежная калитка. Прямо от нее начинались металлические ступеньки с перилами, сбегающими до самой воды. Параллельно им в воду падал довольно глубокий бетонный желоб. «Для чего он?» — удивился Макс. «Для того, чтобы спускать в Волгу всякое дерьмо вроде нас с тобой», — скривился я и с отвращением сплюнул в жёлоб. Возможно, что совсем недавно этот путь вечности спробовал твой знакомый, Алексей Синицкий. А если мы с тобой будем очень любознательны, то не исключено, что с грузиком на шее, поэтому же лобкула с ведёрком прокатимся на собственных ягодицах, и мы... Типун тебе на язык, Иваныч! Вполне солидарен с тобой, но будем считать, что внешняя сторона обследования закончена, и теперь займёмся внутренностями.